мы находим очень мало сообщений о заключенных, которые смогли противостоять конвейеру. Один из них, 55-летний анархист Эйзенберг, который, как только его назвали контрреволюционером, вообще отказался отвечать на вопросы. Избиения не дали никаких результатов, и после этого он выдержал на конвейере 31 день, побив все рекорды. Медицинское обследование показало, что он был человеком очень крепкого здоровья, и что нечувствительность к боли была аномалией его организма. Впоследствии, как полагают, он попал в сумасшедший дом. Сам Вайсберг выдержал только семь дней, да и то с небольшим перерывом, и покаялся. Затем, отдохнув день, отказался от своих показаний. Допрос начался снова. На этот раз он сдался на четвертый день, но сказал следователям, что откажется от своих показаний, как только придет в себя. Третий этап на конвейере закончился на пятый день, но Вайсберг не сознался больше ни в чем, хотя к этому времени в руках у следователей уже было два документа. Значит, в системе конвейера был дефект, хотя он срабатывал безотказно почти всегда, и на это уходило всего 2-3 дня. Он, однако, не обладал существенным преимуществом перед пытками. Часто сочеталось и то, и другое. Потому что от показаний данных на конвейере потом отказывались. Долгий цикл. Система допроса, которая сломила многих заключенных до такой степени что они повторяли свои показания на публичном процессе, функционировало несколько по-другому. Она была рассчитана на более постепенное, но более полное подавление воли к сопротивлению. При обработке интеллигентов и политических деятелей на это уходило много времени, иногда с перерывами до двух с половиной лет однако полагают, что в среднем процесс продолжался около четырех или пяти месяцев. В течение всего этого периода заключенному не давали отоспаться. Его держали в камере, где было слишком жарко или, что случалось чаще, слишком холодно. Питание было недостаточным, но всегда аппетитно приготовленным. Испанский генерал-коммунист Эль Кампесино рассказывает в книге «Слушайте, товарищи!», что дважды в день получал по 100 граммов черного хлеба и немного супа, вкусного и великолепно приготовленного. В результате началась цинга. Но так, очевидно, и было задумано. Физическое истощение – увеличивает подверженность психическим расстройствам. Это хорошо известное явление, которое часто наблюдалось во время последней мировой войны, например, у моряков в спасательных шлюпках, подолгу находившихся в открытом море. Даже люди огромной выдержки, способные перенести любую ситуацию, часто теряли после этого самообладание. Обычно допрос проходил по ночам, когда заключенный еще не оправился ото сна. Часто его будили всего лишь через пятнадцать минут после того, как он засыпал. Ярко освещенная комната, куда его приводили для допросов, сбивала с толку. Постоянный упор делался на то, что заключенный абсолютно бессилен что-либо сделать». Часто казалось, что следователи могут продолжать допрос бесконечно.